Глава тридцать седьмая. Ярослава. Игорь Бесовский не является на работу уже неделю. По офису расползаются слухи, что он заболел. «Вы слышали? Главного бросила жена». «За что?» «За измену». «Все бы ничего, но его место занимает временный управляющий, старший Воронцов. И моя жизнь осложняется». Едва узнаю новость, а меня уже вызывают на тет-а-тет. -тет. Новый босс смотрит сквозь меня поблегшим синим взглядом. Такое ощущение, что синевая его радужки вытекла не с годами, а вместе с грехами и причиненным людям зло. «Сядь!» — цедит мужчина. «Во мне все кричит, а от неповиновения внутренности скручивает жгутом наружу пытается вырваться та самая ярослава готовая растерзать отца егора но я мать взрослая женщина уговариваю себя вести по взрослому шипы ненависти въедаются в душу лепкий холод скользит по позвоночнику змеей я борюсь с собой мужчина скользит по мне долгим взглядом радуюсь что сегодня одета как монашка на мне теплый джемпер И темные просторные брюки. Густые волосы, собраны в пучок на затылке. На лице ни грамма косметики. После последнего разговора с Игорем стараюсь быть неприметной, чтобы не раздражать его. Голова идет кругом, а я продолжаю стоять, рассматривая ненавистного мужчину. «Да сколько же должно пройти времени, чтобы я его простила? В конце концов мы с его сыном женимся». После свадьбы и усыновления дети будут называть старшего воронцовой дедушкой. Пора прощать, я готова. Падуй в кресло. Сжимай телефон пальцами до побелевших костяшек. «Высокая ставка», — шипит мужчина узкими губами. «Что? Ты поставила все на выигрыш? Любишь игру?» Богатый псих, свихнутый на больших деньгах и власти. «О какой игре может идти речь?» мы говорим о жизни я не громанка просто живу и люблю мужчина хохочет я заметил что ты все время пытаешься начать счастливую жизнь возле моего сына да о чем вы выкрикиваю и пытаюсь встать мы любим с егором друг друга ну ну я в курсе той душеущипательной истории мой сын тебя спас а ты из благодарности повесла на его шее он благородный тюфяк не смог тебя вовремя скинуть Хорошо освещенный уличным светом комнате вдруг резко темнеет. Из-за кондиционера, включенного на холод, я замерзаю настолько, что начинаю стучать зубами. Боишься меня, ухмыляется управляющий. Еще чего, огрызаюсь, у меня есть муж, он меня защитит. Ярослава Дмитриевна, не горячитесь, вы не знаете Егора Воронцова так, как его знаю я. Иметь в врагах моего сына никому не пожелаю. Вы угрожаете, что настроите Егора против меня? Даже палец о палец не ударю. Ты сделаешь все сама. Вот так. Он снова начал мне тыкать. Вы, поднимаясь из кресла, продали душу дьяволу, направляясь к дверям. — Если ты так думаешь, что же ты лезешь и лезешь в наш ад? — хмур уточняет Воронцов. — Ты недостойна моего сына. Я не позволю ему жениться на тебе... И усыновить чужих детей. С ненавистью смотрю на Воронцова. Он как ворон кружит над добычей. Неужели думала, что удастся обвести меня вокруг пальца? Кидает мне в лицо. Я замираю на месте. О каком обмане идет речь? На загорелом лице ухмылка. Ты хочешь одного? Отыграться за отца? Мы забрали его деньги, а ты через детей... Планируешь забрать мои деньги? Идите к черту со своими деньгами. Мне от вас ничего не надо. Еще раз повторяю, что я не игроманка. Возвращаюсь к столу управляющего, сажусь на стул. Дайте бумагу и ручку, напишу вам расписку, что не претендую ни на один ваш гребаный рубль. Воронцов встает, подходит ко мне со спины. Послушай, девочка, ты уже сейчас живешь за мой счет. Я являюсь самым крупным акционером как Магнолии, так и медиудизайна. Поднимаюсь, иду к дверям, шатаясь. Маленький каблучки туфель утопает в пушистом ковролине, том самом, на котором я спасла Аленку. После чего попала в дом к Бесовскому, где снова встретила Егора. И моя жизнь сделала очередной кульбит. Вот и сейчас я почти тону в нем». «Сегодня я осознала, насколько сильно меня засосало в болото Воронцовых и Бесовских. Уже за дверью чувствую, что от всего пережитого снова скрутило желудок».